Станция была слабо освещена, она была сказочным зрелищем. Несколько куполов, связанных тоннелями, и круглые окошки — свет. Станция была из того же мира, к которому принадлежал полюс, но в этот момент Деку некогда было сравнивать и рассуждать. Он увидел, как темное круглое тело поднимается в воздух, и это могучее, беззвучное, ускоряющееся движение заставило его замереть.